стоило бы, конечно, потолковать с акулом вязовым лбом. Тот, несмотря на просьбище, весьма был рассудителен в трезвом виде. Но кузнец с утра отправился на болото выкапывать железные слитки, ржавевшие там с прошлой весны. Железо после болотного лежания при ковке становилось на диво гибким и прочным, поскольку всякая дрянь из него выходила вместе с ржавчиной. Пришлось богатырю жить своим умом. И ум этот подсказал, что медлить не стоит, что скоро уже наступит меженный день, самый длинный в году и самый подходящий для начала боевых действий, а после этого дня затеваться с долгим походом уже нечего. Браться за топор кабальный работник уже не стал. Зашагал обратно. В кабак. На постоялом дворе растянуты были веревки. На веревках проветривались и сушились дорогие вышитые золотой канителью и жемчугом одежды сочиня и богатура. Степной Витязь тоже подзадержался при зеленом вине, да поиздержался. Только лошадей, верховую и заводную, да лук со стрелами до да саблю, да звонкий кельмандар о двух струнах. Жихарь не позволил ему прогулять, пометуя о собственной тяжелой науке. Посадил хмельного богатура верхом, укрепил для верности ремнем, да стеганул как надо конька хворостиной. Стегать чужого коня среди воинов считается великим оскорблением, но богатур ничего не заметил. Да ведь и не тот случай был, чтобы блюсти вежество. «Под веревками...» Лежал на богатуровой же расшитой кошме румяный Бабура, ругался и воевал с блохами, в изобилии ту кошму населявшими, и приглядывал, чтобы прохожий человек не сковырнул жемчужину шелкового кафтана, либо не вытянул золотую канитель из богатых шаровар. Чего воротился? То ни ядец, ни ножора. Поприветствовал Бабура бесправного батрака и поймал очередную блоху. «Дело стоит, а ты гуляешь. Придется на тебя еще один начет сделать». «Зови невзора, дело есть», — хмуро сказал Жихарь. «Недосуг княжнину управителю толковать стеребенью Кабацкой», — поднял палец Бабура. «Мы государство крепим, внешними сношениями озабоченность выражаем». «На свете живешь, а ничего не понимаешь!» «Я тебе от всей души помогу блох извести», — пообещал богатырь и поднял с земли черенок от лопаты. «Зови Пустоглазого, блин поминальный. Дело денежное». Бабура сообразил, что изводить вредных насекомых сейчас начнут прямо на нем, и поспешно вскочил на ноги. Жихарь поднял черенок. Бего, бего, сказал Бабура. «С тобой бирюком и отлюдником уж и пошутить нельзя. Да пригляди за степняцкими портами. Отвечать будешь?» «Отвечу, отвечу!» — пообещал джихарь. «Ты давай живой ногой, а то деньги пропадут». Бабура был таков и вскоре вернулся с невзором. Новоявленный управитель явился в долгополой шубе на выходных соболях и в высокой бобровой шапке, несмотря на жару. Рукава у шубы свисали чуть не до земли. — Понятно, — сказал невзор, хотя жихрь еще и слова не вымолвил. — Продал пару десятков бревен на сторону, а теперь будешь орать, что не хватает. — Выкупиться желаю из кабалы, — сказал богатырь, и положил свое оружие на траву в знак дружелюбных намерений. От такой наглости пустоглазый оторопел. «Кого выкупиться?» — закричал он. «Тебе такой разговор затевать надо самое малое лет через двадцать!» Тут за плечом у невзора возник давешний нищеброд и зашептал что-то управителю на ухо. И невзор, дивное дело, Не отшвырнул поберушку, а внимательно выслушал. «Эк мне дедушка выражит за единый медный грош», — удивился про себя богатырь. «Ну, пойдем ко мне потолкуем», — сказал пустоглазый совсем другим голосом. жихрь двинулся к кабаку, на ходу хотел поблагодарить нищего за содействие и посулить ему Дополнительное вознаграждение, но нищий снова пропал. То ли от великой скромности, то ли от чего еще. Невзор к тому времени надстроил кабак. Поднялись в горницу, забитую множеством вещей, полученных бывшим кабачиком от местных жителей и пришлых людей. «Богатый заклад за себя даю», — сказал жихарь, усаживаясь на табурет. Невзор хмыкнул. И каков же заклад? Желаю заложить славу свою. Добрую и худую, торжественно сказал богатырь и подбоченился. Разве мало? Невзор призадумался, вынул из шубы свое счетное устройство и начал привычно гонять костяшками по прутьям. Невелика твоя слава, что добрая, что худая, сказал он. Ты ты что? взвился Жихарь. Она у меня всесветная. Мои дела всякому в мире ведомы, и шаману дикому, и владыке великому. Я с утра, бывало, царство на меч брал, а к вечеру его же в кости проигрывал. Я одних царевин с принцессами освободил и сбавил, как бы не с три сотни. От меня менты на чудесной забывающие повозки в страхе бежали. Меня сам Ваня Золотарев! «Да что лишку говорить, обо мне целая книга составлена, хоть у княжны своей спроси!» Помянул княжну, и сразу смутно стало на душе. «Тут и думать нечего», — продолжил богатырь. «Мне по всей дикой степи кумиров понаставили. Правда, их каменными бабами кличут, но это по ошибке толмачей. Дело верное, не сомневайся».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 Главное дело – освободиться. Богатырская рука и так была к перу непривычная, а тут пальцы вовсе одервенели, как и хотел он сообщить далекому побратиму. Припоминая начертания полузабытых знаков, жихрь то и дело совал кончик пера в рот, отчего язык и губы почернели. Наконец на пергамент палы тяжкая богатырская подпись.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 «Ты не чернила ли мои из дуру выпил?» Изумление жихря было не менее велико. «Сам ты, сдурел, из ума выжил, невзорище пустоглазое! Я же тебе великий залог дал! Верни доспехи, сапоги и все, что положено!» Невзор поглядел на него зверем.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 Теперь его посадят срубе на цепь, чтобы чего не навредил, и лечить станут ледяной водой и собачьими хохоряшками. Надо у него расписку отобрать. Безумному какая расписка? Он сгреб кабачика за ворот соболей и шубы, приподнял одной рукой, а другой полез за пазуху. Ворот затрещал, а невзор заверещал, как заяц, настигнутый лисою. Потом начал больно царапать богатырские руки. Жихарь швырнул его в угол, подошел и легонько пнул ногой. На шум оверещания прибежал со двора румяный бабура. Государь, невзор, прости, не доглядел этого бродягу. Эк ты его в угол-то загнал. Жихарь, ничего не соображая, угостил Невзора кулаком в глаз. Не бей его, невзорушка. Не морай ручки свои богатырские, они тебе.